Глава 21. Утром после бурной вечеринки всё выглядит иначе. На симпатичном платье пятна от соуса, локоны теряют блеск, макияж не красит, а накидывает к возрасту пару-тройку лет. Вокруг тоже унылая картина. Стол завален грязной посудой, вещи разбросаны по всей квартире. Разве могли четыре опрятные милые девушки устроить такое всего за одну ночь? Больше никаких вечеринок у меня дома, подумала Рита, разгребая завалы в поисках телефона, который всё не находился. Подруги несколько раз откладывали звонок будильника, сначала решив прийти на вторую пару, потом на третью. Ближе к обеду стало ясно, что на учёбу они сегодня не собираются. Рита в домашней одежде убирала со стола. От звона посуды проснулась Таня. Она быстро привела себя в порядок и пришла помогать. Вчера я впервые была на такой весёлой вечеринке. Спасибо тебе. Не извини за весь этот бардак. Да ладно, это дело поправимое, улыбнулась Рита. Ей было приятно слышать такие слова. А где твои родители? Таня уже вовсю мыла посуду. Она стояла в полуоборота, руки были в пене, вода шумела, заглушая слова. Э, папа на вахте, вчера уехал, начала Рита. А мама? без задней мысли спрашивала Таня. Её нет. Таня вопросительно взглянула на подругу. Уже год, как её нет с нами, наконец ответила Марго. Несчастный случай. Таня в изумлении выронила кружку, она с громким звуком приземлилась на тарелку, но не разбилась. Вода бежала, омывая белый фарфор от пены. Таня уставилась на подругу, анализируя услышанные слова. Год? Почему ты нам ничего не сказала? Мы же уже учились вместе, дружили, были в одной команде. Таня совсем растерялась. Рита лишь пожала плечами. Она встала рядом, молча начала вытирать тарелки и складывать в шкаф. Таня взяла себя в руки и продолжила своё занятие. "Прости, я не должна была такое говорить. Я сожалею". "И пусть с опозданием, но прими мои соболезнования", тихо добавила она. Рита вспоминала те дни, когда всё случилось. "Знаете, после смерти человека все вопросы можно уладить буквально за неделю: похороны над поминки, грустные речи". «Всего неделя и кошмар похорон позади. Зато кошмар воспоминаний об этих семи жутких днях остаётся с тобой на долгие годы. Когда Рита занималась организационными вопросами, то сказала подругам, что ездила отдыхать в деревню. Никто не стал расспрашивать о подробностях. Слушай, ты не могла бы мне позвонить? Не могу найти телефон, решила сменить тему Рита. Без проблем, отозвалась подруга, она уже заканчивала мыть посуду. Таня набрала номер, из трубки сообщили, что абонент временно недоступен. Блин, батарейка села. Оставалось только продолжить расчищать завалы в Надежде найти эти в ворохе одежды. И зачем они вчера решили устроить костюмированное караоке? Проснулись Даша и Оля. Рита быстро приготовила омлет с тостами, чтобы накормить гостей, а девочки помогли придать квартире нормальный вид. Оставалось только помыть полы, но Рита решила сделать это после того, как все разойдутся. Когда дома стало, как обычно пусто и тихо, Марго наконец обнаружила мобильник под кроватью. Как он там оказался? Рита поставила телефон заряжаться и пошла закончить уборку. Всё было сделано. Она включила телефон, зелёная иконка батарейки показывала 100%, но ещё больше радовала оповещение о новом сообщении в Инстаграме. Прости, Марго, позавчера неожиданно вернулась Джейн. Помнишь, я рассказывал тебе о ней? Мы отмечали ее приезд и немного увлеклись, я про все забыл. Прости еще раз, Марго, я не хочу тебя обманывать. Я провел с Джейн ночь